Но послушай, Самуэль, если даже допустить, что он попал к какому-нибудь племени, живущему у озера, то почему надо думать, что его постигнет другая участь, чем, скажем, Денхема и Барта, которые побывали в этих же местах? Оба они ведь вернулись на родину. Мой бедный Дик, да ведь наш Джо не знает ни единого слова местных наречий. К тому же он один-одинешенек и без всяких средств. Исследователи, о которых ты упоминаешь, приближаясь к какому-нибудь населенному пункту, обыкновенно посылали заранее подарки вождю, а затем появлялись перед ним и сами вооруженные с сильным конвоем. И при всем том, заметь, они не могли избежать самых ужасных напастей. Что же после этого может ждать нашего несчастного товарища? Страшно подумать. Мне кажется, что никогда в жизни не переживал я большего горя. «Но, Самуэль, ведь мы вернемся же». «Конечно вернемся. Даже в том случае, если бы пришлось для этого бросить Викторию. Тогда мы пешком дойдем до озера Чат и установим связь с султаном Борну». «Я уверен, что у арабов не может быть плохих воспоминаний о первых европейцах, которые побывали у них». «Самуэль, я всюду готов идти за тобой». Заром воскликнул охотник. «Ты можешь вполне рассчитывать на меня. Лучше не вернуться домой, чем бросить Джо. Он пожертвовал собой для нас, а мы за него отдадим свою жизнь». Такое решение несколько подбодрило их, влило в них новые силы. Фергюсон... предпринял все возможное, чтобы попасть в воздушное течение, которое понесло бы их обратно к озеру Чат. Но, увы, это ни к чему не привело, да и немыслимо было стать на якорь при таком урагане на голом месте. Виктория пронеслась над землями, населенными племенем Тиббу, промчалась над белот эль пустынной страной, заросшей колючим кустарником, служившей как бы предверием Судана, и, наконец, очутилась над пустыней. Пески ее были изборождены следами проходящих здесь караванов. Последние признаки растительности слились на юге с горизонтом, а вскоре промелькнул внизу и главный оазис этой части Африки, где 50 колодцев осенены великолепными деревьями. но снизиться не удалось и здесь. Дальше показалось, внеся оживление в эту пустыню, стоянка арабов с ее полосатыми шатрами и верблюдами, вытягивавшими на песке свои змееподобные головы. Над всем этим Виктория промелькнула, как падающая звезда. В течение трех часов ее умчало на целых 60 миль, и Фергюсон был совершенно бессилен замедлить этот стремительный полет. «Мы никак не можем остановиться», — проговорил доктор, «а спуститься немыслимо. Кругом не видно ни единого деревца, ни единого холмика. Неужели нам снова придется пронестись над Сахарой?» «Да небо против нас». В тот момент, как доктор говорил это, с отчаянием и даже яростью, Он вдруг увидел на севере, как вздымаются облаками пыли пески пустыни, кружимые противоположными воздушными течениями. Очевидно, там свирепствовал смерч. И в нем, разбросанный, опрокинутый, заносимый песками, погибал караван. Глухой жалобно стонали валявшиеся на земле верблюды, из удушливого тумана неслись крики и вопли людей, Кое-где среди хаоса пестрела яркая одежда, и над всей этой картиной разрушения ревел и завывал чудовищный вихрь. Вскоре на глазах путешественников, на совершенно гладкой до этого песчаной равнине, вырос колеблющийся холм, огромная могила погибшего каравана. Доктор и Кеннеди бледно и смотрели на страшное зрелище. Они ничего не могли поделать со своим шаром, который закружился между противоположными воздушными токами. Расширение газа не производило на шар ни малейшего действия. Захваченный вихрями он вертелся с головокружительной быстротой, корзину бросало во все стороны. Инструменты, висевшие под тентом, с силой ударялись друг от друга. Трубки змеевика сгибались, готовые каждую секунду лопнуть, а ящики от воды с грохотом перекатывались с места на место. Фергюсон и Кеннеди на расстоянии двух футов не слышали друг друга. Судорожно вцепившись в веревки снастей, они старались противостоять бешенству урагана. Кеннеди с растрепанными волосами молча смотрел в одну точку. К доктору среди опасностей вернулось обычное его мужество, и на его лице нельзя было прочесть волнение даже тогда, когда Виктория вдруг замерла на месте. Северный ветер взял верх и с не меньшей быстротой помчал Викторию по ее утреннему пути. «Куда мы идем?» — спросил Кеннеди. «Предадимся воле проведения, дорогой Дик». Я напрасно сомневался в нем. Оно лучше нас с тобой знает, что творит, и вот мы возвращаемся на те места, которых уже не надеялись увидеть. Пустыня, плоская и ровная несколько часов назад, теперь походила на взволнованное после бури море. Здесь и там возвышались холмы песка. Ветер не ослабевал, и Виктория все неслась в воздушном пространстве, но неслась она в несколько другом направлении, чем утром, и поэтому в девять часов вечера вместо берегов озера Чад перед их глазами была все еще пустыня. Кеннеди обратил на это внимание своего друга. «Это не так важно», — ответил тот, — «лишь бы нам вернуться на юг. Если на пути попадутся города Борну, Вуди или Кука, Я без колебания остановлюсь в одном из них. Ну, раз ты доволен направлением ветра, то и я ничего не имею против. Только одного я жажду, чтобы нам не пришлось переправляться через пустыню, подобно тем несчастным арабам. То, что мы видели с тобой, Самуэль, просто ужасно. Это случается далеко не редко. Переходы через пустыню вообще гораздо опаснее, чем через океан. Пустыня заключает в себе все опасности моря, вплоть до возможности в ней утонуть, прибавляя к ним еще невыносимую усталость и всяческие лишения. «Мне кажется, что ветер стихает», — заметил Кеннеди. «Песчаная пыль не так уж густа, волны песка менее высоки, горизонт светлеет, тем лучше». А теперь надо вооружиться подзорной трубой и внимательно следить за тем, что может показаться на горизонте. Это уж я беру на себя, Самуэль, и как только покажется дерево, тотчас скажу тебе. И Кеннеди с подзорной трубой в руках занял наблюдательный пост в передней части корзины. Глава 35. История Джо. Острова племени Бидеома. поклонение, затонувший остров, берега озера, дерево змей, путешествие пешком, страдания, москиты и муравьи, голод, появление Виктории, ее исчезновение, отчаяние, болото, последний крик. Но что же происходило с самим Джо, во время этих тщетных поисков. Бросившись в озеро и вынурнув на поверхность, он первым делом поднял глаза вверх. Виктория уже была высоко в воздухе, она продолжала подниматься, все уменьшаясь. Вскоре, очевидно, попала в сильное воздушное течение и понеслась к северу. Друзья его были спасены. «А какое счастье, что мне пришла в голову мысль броситься в озеро», подумал Джо. Конечно, то же самое без всяких колебаний сделал бы и мистер Кеннеди, ведь так просто, чтобы один человек пожертвовал собой для двух других. Простой арифметический расчет. Успокоившись за судьбу своих друзей, Джо стал думать о собственном положении. Он находился посреди огромного озера, вокруг которого жили неизвестные и, быть может, свирепые племена.